Урок 7 Новая физиология. Часть 2. Высокобелковые продукты. Когда в прошлом столетии началось движение за натурапатию и постную диету, учёные от медицины пытались доказать математическими числами, что физическая и умственная эффективность должна быть поддержана на высоком уровне путём ежедневной замены белка в количестве, рассчитанном на среднестатистического человека. Другими словами, это стало фишенебильным Это стало манией предлагать и делать то, что противоречит законам природы всякий раз, когда человек чувствовал себя слабым, быстро уставал или заболевал физически или умственно. Вы теперь знаете, благодаря уроку 5 Источник жизненной силы и эффективности. И что без пищи вообще, особенно белковой, силы больного тела могут быть увеличены. Высокобелковые продукты действуют как стимулятор в течение определённого времени, потому что они сразу распадаются в человеческом теле на яды. Это общеизвестный факт, что любой вид веществ животного происхождения становится очень ядовитым, как только он входит в окисление с воздухом, особенно при более высокой температуре, которая существует в человеческом теле. Учёные зашли настолько далеко, что пытались доказать что человек принадлежит биологически к классу мясоедных, хищных, животных, в то время как теория эволюции доказывает, что он принадлежит семье обезьяны, которые, к слову, фруктоеды. Вы можете видеть, как смешно противоречива так называемая наука. Фундаментальный факт и доказательство того, что взрослый человек не нуждается в таком большом количестве белка, как в старых требованиях физиологии. Показывает состав молока матери, которое не содержит более чем 2-3% белка. А природа создает из него фундамент для всего нового тела. Но ошибка идет даже далее, чем это проявляется в их усилии и заменит то, что не разрушено, не израсходовано, не потребляется, как вы поняли из предыдущего урока о медицинской ошибке метаболизма. Физиология имеет преимущественно неправильную концепцию превращения материи, обмена веществ, потому что эти эксперты-основатели испытывали недостаток в знании химии вообще и органической химии в частности. Жизнь не основана на изменении материи, на физиологическом и химическом преобразовании, но никогда на абсурдной идее, что вы должны съесть белок, чтобы построить и вырастить белок в мускулах и ткани. Конечно же, нет. Это, например, как утверждать, что корова должна петь молоко, чтобы производить молоко. Видный эксперт физиологической химии ДР Вонгунгеи, профессор физиологической химии в университете Базеля, Швейцария, книги которого не подтверждают основы медицинского обучения, говорит, что жизнь, жизненная сила основана на преобразовании веществ, продуктов, через которые энергия Тепло и электричество освобождаются и действуют как источник эффективности в теле животных. Вы узнаёте из урока о построении крови, что определённое изменение материи происходит в человеческом теле, и как белок проводится путём преобразования других веществ в пище. Оно имеет место не за счёт замены старых клеток новыми, но за счёт минеральных веществ, которые являются строительными камнями животной и растительной жизни. и требуют замены в намного меньших количествах, чем нам теперь преподают. Причину, почему односторонний мясоед может жить относительно более длительное время, чем вегетарианец, поглощающий крахмал, легко понять, изучив урок 5. Первый производит менее твёрдая преграда меньшими количествами мясных продуктов, чем вегетарианец, который объедается крахмалом, но его более поздняя болезнь опаснее. потому что он накапливает больше ядов, гноя и мочевой кислоты. Если вы знаете правду о человеческом питании, а вы её позже узнаёте, то вы будете удивлены заметив, как физиологи бродят в темноте, как они составляют стандартное количество необходимого белка для среднестатистического человека, и этот стандарт, между прочим, медленно становится всё меньше. Они, и даже передовые диетологические эксперты проводят расчёты, не зная великой и известной количества мусора в человеческом теле. Тысячепрошлых лет человек жил более здоровой жизнью без формул питательной ценности, и я очень сомневаюсь, что хотя бы один из этих физиологов когда-либо давал своему повару указания о питательной ценности своего обеда. Все эти суждения фарс, маскировка под так называемую науку. Немногие как профессор Читтинген, нашли через экспериментирование, что энергия и выносливость увеличиваются с уменьшением количества пищи, особенно белковой. Профессор Индеги доказал, что белок не столь важен, а Флетчер превзошел их всех. Он жил на одном бутерброде в день, вылечивая свою так называемую неизлечимую болезнь и развил огромную выносливость. После того, Как я преодолел все страхи относительно фатальных последствий, которые случились бы со мной, если бы я был не в состоянии придерживать со строго научной потребности в белке, я нашёл, пережил на собственном опыте и продемонстрировал до настоящего времени неизвестный и невероятный факт, что в чистом теле без яда и без слизи продукты, самые бедные белком, фрукты развивают самую высокую энергию и невероятную выносливость. Если азот, как основная часть белка, является важным фактором поддержки человеческой машины в действии, если жизненная сила вообще зависит от азота, то мне кажется, что при этих идеальных условиях азот ассимилируется из воздуха. Пища от Бога. П. Энергия, как источник питания. Какие огромные возможности. Я предлагаю вам еще раз прочитать урок 5, и вы поймете эти два факта. 1. Правда о человеческом питании всё ещё книга за семью печатями для всего человечества, включая всех так называемых экспертов по диете и науке. 2. Ошибка высокобелковых продуктов, как необходимых для здоровья, которая преподаётся и предлагается медиками всему человечеству, является по своим последствиям и эффекту полной противоположностью тому, как на самом деле должно быть. Это одна из главных и общих причин всех болезней, это самые трагические проявления западного вырождения. Она произвела самую опасную, самую разрушительную привычку к обжорству. Она произвела самое большое безумие, когда-либо наложенное на человечество, пытаться излечить болезнь потребляя больше еды, и особенно больше высокобелковых продуктов. Невозможно выразить словами, что означает ошибка богатых белком продуктов. Позвольте мне напоминать вам, что медицина объявляет своим отцом великого врача Гиппократа и Почратес, который сказал: "Чем больше вы кормите больного человека, тем больше вы вредите ему. Также ваша пища должна быть вашим лекарством".